Глава двадцать в которой рассказывается, как мимолетен и краток перерыв между неприятностями в жизни Каран. Констана мы нагнали у самой калитки, да и то только потому, что тот замер, всматриваясь в щель между досками забора. Так как я уже успела досконально изучить своего горе-ученика, то могла, к сожалению, предположить, что его взору открывается какое-то омерзительное и опасное зрелище. При других обстоятельствах Констан в ступор не впадал. святые боги! Только бы в саду под яблонями стая жрух не доедала бургомистра!» — взмолилась я, так как допускала, что за время нашего отсутствия на дом обрушились всяческие несчастья, не сравнявшие его с землей только лишь из-за необъяснимой случайности. И действительно, дорожка, ведущая к калитке, была истоптана куда сильнее, чем не запомнилась со вчерашнего дня. «Констан, что там такое?» — простонала я, мысленно готовясь к худшему. Сдается мне, господин Теннант, нас ждал всю ночь напролёт». Немного натянуто отозвался Констан, не поворачиваясь, словно увиденное его гипнотизировало. Я отлепилась от веро и шустро поковыляла к забору. Отпихнув Констана, я сама убедилась в том, что в открытом окне гостиной виднеется суровый лик Кендрика Теннанта, который, в свою очередь, не мигая, смотрел на калитку. И почему-то при взгляде на его бесстрастное лицо становилось понятно — Он прекрасно осведомлен, что за ней происходит. Похоже, он нас давно заметил, сообщила я своим спутникам. Но ведет себя при этом как-то подозрительно сдержанно. Более того, неподвижно. Со стороны Веро донесся горестный вздох. Видимо, он небезосновательно предполагал, что лично ему эта сдержанность, Обойдется очень дорого. Так как я и без того представляла в глазах господина Теннанта всего лишь расходный материал, то беспокоиться по поводу его выражения лица в сложившихся обстоятельствах считала излишним. Благодаря этому я чувствовала некоторое моральное превосходство над секретарем, несмотря на всю безрадостность своего положения» хотя кое-что следовало прояснить во избежание катастрофических последствий. «Констан!» — тоном нетерпящим возражений произнесла я, при каждом слове тыча пальцем в живот ученика. «Ты будешь молчать. Это сложно и тяжело. Но при господине Теннанте ты сейчас не произнесешь ни слова, разве что кроме «доброго утра». «Если же ты меня не послушаешь, я вырву тебе язык, высушу его, толку и буду применять при лечении геморройных шишек у самых мерзких старух Эсварда». Посчитав, что этой подготовительной работы будет достаточно, я распахнула калитку и преисполненное достоинство прошествовала через сад к крыльцу, моля всех богов, чтобы меня не стошнило на полпути. Веро и Констан следовали за мной до нельзя, серьезные и понурые. Господин Теннант, не шелохнувшись, провожал нас пристальным взглядом с холодной ненавистью. Всю ночь пади не спал, бедолага, пробормотал в землю Констан. Все нас сердешный высматривал. Непонятно, с чего он так беспокоился. Ядовито отозвалась я в полголоса. «Нас же сопровождал господин Виро. Наступил самый драматический момент нашего возвращения, способный вогнать в нервическую дрожь даже самых отъявленных храбрецов. Мы вошли в гостиную, а господин Теннант весьма шустро переместился на софу посреди комнаты, ибо отповедь с колченогой табуреточки, которая стояла у окна, была бы не столь величественна. Подобную внимательность к деталям нельзя было не уважать. Констан изо всех сил молчал, изредка побулькивая от рвущихся наружу откровений. Я же держалась развязно, решив, что человек, а уж тем более маг, задумавший меня угробить, не заслуживает, чтобы я трепетала перед его грозным взором по всяким пустякам. Веро, всем видом демонстрирующий, что осознает, как бездарно провалил возложенное на него задание, утратил весь свой опломб. И теперь было ясно, что вся его былая фамильярность по отношению к тенанту проявлялась только с позволения последнего. «Доброе утро! А знаете, где мы...» все таки прорвало Констана, который даже глаза зажмурил, чувствуя, что более не в силах бороться с могучей силой, искушающей его выложить все впечатления от прошедших суток. Я тут же наступила на его босую ногу и сладчайшим голосом осведомилась у Теннанта. «Хорошо ли вам спалось?» Теннант свирепо раздул ноздри, Напрочь, игнорируя мои попытки быть вежливой, и скрипучим голосом проповедника произнес, обращаясь к Веро. Я жду объяснений. Если бы лицо Веро не было лилового фиолетового цвета, то наверняка бы покраснело. А так секретарь тоненьким фальцетом пропищал. Видите ли. «Некие непредвиденные обстоятельства!» Тут Тенант наконец-то обратил внимание на нас с Констаном, совершенно неподходящих свидетелей для грядущего третирования своего доверенного лица. Он поперхнулся, довольно постно выругался и, не находя более слов, ткнул пальцем в сторону кухни. Веро покорно потрусил туда, а мы с Констаном остались в гостиной. Тут будет уместно упомянуть, что едва мы вошли, как я отметила необычайную чистоту, царившую в доме. Нигде не было ни следа пыли. Надраенные ручки мебели слепили глаз, а на столе благоухал букет, представляющий из себя исполинскую охапку цветов различных видов и сортов. И это при том, что вазы в доме Виктредиса не было отродясь, Монументальную фарфоровую конструкцию, годную на то, чтобы квасить огурцы, я видела впервые. Можно было бы, конечно, заподозрить, что господин Теннант, оставшись в одиночестве, решил проявить добрую сторону своей чародейской натуры и при помощи хитроумных заклинаний произвел уборку, не оставив без своего внимания ни одной мелочи. Ежели вспомнить известную сказку про заморашку, то волшебников хлебом не корми, дай помочь по хозяйству и обустроить малознакомым девушкам личную жизнь. Но обилие корзинок с пирогами и соленьями, которыми были уставлены все горизонтальные поверхности, подсказывало. Вдовы и старые девы болотцев, а может уже и Эсварда, вчера несли свои дары к ногам холостого столичного чиновника до глубокой ночи попутно натирая полы и мебель, дабы у милости ведь мимолетно явившееся божество, воплотившее в себе все чаяния зажиточных провинциалок, досели не пристроивших свои руки и сердца. «С голоду мы не умрем, Это уже хорошо», — сказала я, повеселев. Мысленно, впрочем, прибавила. «И, скорее всего...» Даже все это не успеем съесть. Но Констант, хвала богам, мысли не читал. Как мне начинало казаться, он и слова-то не все понимал. Затем я отобрала корзинку побольше, сунула ее ученику и велела немедленно истопить баню. «Если я через час не попарю свои кости, то через два слягу в горячке. И ты тоже». Твердо постановила я и вытолкнула ученика через парадный вход в сад, чтоб ему не успела прийти в голову мысль ломиться через кухню. Сама же я со всех ног помчалась наверх. Как я уже упоминала, в полу коридора была очень удобная щель, позволяющая добру быть в курсе планов зла, что доказывало существование высшей справедливости. Скажет «Или не скажет?» — лихорадочно вопрошала я сама себя. «Скорее всего, скажет. Что за смысл ему умалчивать? А если умолчит, значит ли это, что он на моей стороне?» Умалчивание не нарушает планов тенанта. Это не столь важная услуга, чтобы можно было по ней судить о каких-то серьезных мотивах. С другой стороны, Веро по здравом размышлении — не должен оказывать мне вообще никаких услуг. И, следовательно, можно говорить о добровольной помощи, сочувствии, долге. Тут меня снова накрыло волной тошноты, и от измышлений пришлось отказаться в пользу спазматических, сдержанных иканий. Ведь надеяться на то, что болотницкие невесты, демонстрируя свое трудолюбие, доберутся с уборкой и до второго этажа, Было бы слишком оптимистично. Между тем на кухне воцарился ад. По крайней мере, для Веро. Кендрик Теннант был суров и беспощаден. Его тон просто выжигал каленым железом остатки самоуважения в собеседнике. Даже мне стало не по себе. И я перестала надеяться на лучший исход. Вряд ли кто-то сумел бы соврать человеку, задающему вопросы столь неприятным, скрипучим голосом. «Глазам своим не верю! Где конь? Где меч? Где одежда, в конце концов?» «Коня я потерял, меч тоже. Одежда, по большей части, утопла в болоте», — бубнил Веро. «Как можно потерять коня? Это же не дамская собачка!» Что вообще произошло? Местные жители неправильно поняли наши намерения. Местные жители, крестьяне. Год назад мы проехали через весь Рир, охваченный мятежами и междуусобицей, и ни разу нам не доводилось идти босыми, пусть даже кругом кипели бои. Крестьяне же боялись на нас даже поднять глаза. «Это потому, что им не предоставлялась такая возможность, господин Теннант», — попытался дать отпор Веро, но выглядело это очень жалко. «В тех селах, где мы останавливались, всегда было военное присутствие. А здесь сборщиков подати не видели лет десять. Вы не поверите, что там за глушь?» «Значит, вас чуть не убили крестьяне. Мага, со здоровенным слугой и вооруженного человека благородного сословия. Крестьяне. Ладно, допустим. Но какой урон вы им причинили? Сожгли чью-нибудь хату, приставали к поселянкам. Да не дай бог! Вырвалось у Веро, явно вспомнившего местных поселянок, Кое в бою являли собой отличную натуру для любителей писать батальные сцены времен последнего нашествия с северных пустошей. «Там и жечь-то нечего. Местные и сами на это гораздо. Ну, разве что лопату украли». «Так...» — протянул Теннант. «Моего секретаря едва не повесили крестьяне за кражу лопаты». «Чудно!» «Чувствую, эта история будет очень популярна при изренгенском дворе, если выйдет наружу». «Не только за кражу», — мрачно откликнулся Веро. «Скорее за разорение могилы и осквернение трупа». «Не хочешь ли ты сказать, что эта полоумная девица и впрямь раскопала чью-то могилу в поисках волкодлака?» «Мало того, она его нашла». Теннант помолчал, затем задумчиво промолвил: Я, кажется, начинаю понимать логику размышлений местного бургомистра. На его месте я б тоже постарался избавиться от нее любой ценой. Люди, которые без всякого дополнительного вознаграждения отправляются на поиски волкодлака, да еще и находят его, обязательно станут причиной какого-либо ужасного несчастья для своего города. И что, она действительно использовала коня? окол? Именно так, подтвердил секретарь. А видели бы, как она левитировала гроб. Так волкодлак уничтожен. Боюсь, что он необратимо пострадал еще во время левитации. И крестьяне после этого пытались вас порешить. «Это странная местность, доложу я вам, господин Теннант». На время Теннант примолк, наверное, пытаясь втиснуть эту историю в крайне неподходящие для нее рамки собственного мировоззрения. «Что было дальше?» Наконец произнес он, смирившись. Тут я скрестила пальцы и забормотала. «Соври, соври, соври!» прекрасно понимая, что сейчас, вполне возможно, решается не только судьба Констана. Лгущий своему господину секретарь становился для меня последней соломинкой, потенциальным слабым звеном в непонятном пока что заговоре, где моя гибель была даже не целью, а всего лишь необходимым условием. «Ну же, не заставляй меня сожалеть, что я спасла тебя от жеров». Умоляла я его мысленно, хотя, по чести сказать, основные сожаления по этому поводу улетучились еще ночью, когда секретарь сообщил, что у него за пазухой имеется украденная курица. Я никогда не была особо требовательна. А дальше мы бежали и заблудились в болоте, потеряв коня. До глубокой ночи мы шли наугад, пока не очутились у реки. К счастью, слуга нашел лодку и остаток пути мы проделали по воде. Я, вне себя от восторга, воздела руки к небу, а потом просто повалилась на пол, мало что соображая. Знаете, общие приключения еще не залог дружбы, пусть даже они очень неприятны и опасны. Более того, даже лицезрение друг друга в Исподнем посреди болота еще не означает взаимной симпатии, как бы того ни хотелось господам-сочинителям. «А вот общая ложь — общая тайна!» «О да! Теперь, когда секретарь выполнил мою просьбу промолчать, он вряд ли сумеет отказать, когда я попрошу его немного разговориться». А затем со двора донеслись певучие басовитые курлыканье с явными призывными интонациями, Я поняла, что болотницкие дамы с удвоенными силами приступили к штурму вожделенной цели, посчитав восход солнца сигналом к действию. Выглянув в окно, я убедилась в верности своих предположений. Через сад, залитый утренними лучами света, шествовала нескончаемая процессия дам, наряженных в свои лучшие платья. Они торжественно несли к дому поместного чародея жертвы и дары, которые и не снились какому-нибудь богу плодородия и достатка. Я видела, как плывут к нашему крыльцу запеченные гуси, поросята, горы марципанов, засахаренные фрукты и фигурные пряники, заботливо уложенные в корзины или же возлежавшие на лучших блюдах, безжалостно отлученных от парадных сервизов. Визит вежливости, который подразумевался под этой гастрономической вакханалией, грозил выйти за рамки разумного. Но разве это когда-нибудь останавливало людей, которые считали, что находятся на полпути к исполнению своего самого заветного желания? Я была уверена, что пробудь господин Теннант в Эсфорде еще неделю и без пары-тройки жестоких убийств, особо искусных поварих, «Дело не обойдется». Не знаю, понимал ли полностью лже-чиновник причины, по которым милейшие женщины ни свет ни заря прибыли пожелать ему доброго утра и случайно захватили с собой кое-какую ерунду со стола, или искренне считал, что гостеприимство в данной местности не имеет пределов, но воспользоваться ситуацией он был явно не против. Я не удивлялась этому, ибо знала, что тщеславие чародеев безгранично, и даже обожание непритязательных провинциалок, которых Теннант несомненно в душе презирал, проливалось бальзамом на его душу, так что устоять перед искушением он не смог. До меня донеслись велеречивые благодарности которыми он осыпал своих наивных и простосердечных поклонниц. Следующие несколько минут его хором убеждали в ответ, что подобные добрососедские обычаи сущий пустяк, который не стоит внимания, и подобным образом испокон веков здесь встречали любых гостей, даже не имевших чести состоять на княжеской службе. Поняв, что ближайшую пару часов господину Теннанту будет не до меня, я с чистой совестью отправилась в свою комнату. Там я взяла чистую одежду, еще более истрепанную, чем та, что была безвозвратно погублена во время скитаний по болоту, полотенце, и спустилась в сад через окно. Благо, это было не таким уж сложным делом. С кухни за моими передвижениями наблюдал Веро являя собой образец бдительности и подозрительности после полученной головомойки. Но я и не надеялась, что его отношение ко мне изменится столь быстро. Надо было дать ему время осознать, что убивать меня будет слегка несправедливо. И, наверное, исхитриться еще раз, как-нибудь его спасти. Например, посоветовать воспользоваться баней чтоб не слечь с жесточайшей простудой после постоянных ныряний то в болото, то в реку. Я помахала ему полотенцем и ткнула пальцем в сторону бани, которая виднелась сквозь ветви деревьев и огородные заросли. Секретарь вдруг засуетился, потупился и спрятался за занавеску. Я сообразила, как он мог истолковать мои жесты, и мысленно себя выругала, потому что с необходимостью его спасать в обозримом будущем я, может, и смирилась, но вот совращать не намеревалась ни в коем случае. Черт возьми, какая сложная же эта штука — дружба с демоном!» Сожалением подумала я, но потом решила, что и с обычными мужчинами все не так просто, а значит, жаловаться не стоило. К вечеру стало ясно, что даже Баня ситуацию не исправила. Как ни надеялась я на то, что духовитый пар изничтожит зарождающуюся хворь, замешанную на болотной гнили и студеной речной водице. Всё равно, и я и ученик с секретарем основательно расклеились. Теперь мы являли собой триединное божество простудных заболеваний. У меня непрерывно текло износу. Констант кашлял и чихал, да так мощно, что я старалась держаться исключительно за его спиной, а Веро напрочь потерял голос. Так как озлобленный на нас господин теннант демонстративно занял гостиную, где нежился в лучах любви и обожания, в перерывах между светскими разговорами, позволяя дамам себя кормить и поить, нам пришлось удовольствоваться кухней, где мы и сидели укутавшись в лоскутное одеяло по самые уши. Известно, что в магии есть много парадоксов, официальных и неофициальных. Так, например, самый известный гласил «Чем талантливее маг, тем реже он пользуется магией». Самый популярный при выборе темы для бесполезно-показательной диссертации «Чем чаще используется энергия артефакта, Тем больше становятся ее запасы. Что до сих пор никем не было объяснено, и, следовательно, открывало широчайшие просторы для всяческого словословия. Но ну, к нам в данный момент имел отношение один из самых безыскусных: Магия может помочь при любой хворе, кроме простуды и приступов и коты. Именно поэтому. Я сейчас не готовила какую-нибудь вонючую микстуру из тритонних лапок и не чертила пентаграмму, а, завернувшись в одеяло, пила чай с медом и парила ноги в бодейке с горячей водой. Веро с Констаном в точности повторяли мои действия, разве что секретарю вместо бодейки досталась керамическая миска с ритуальными символами. Я посчитала, что демону они точно не навредят, А Констану — та самая ваза, что утром поразила меня своими размерами. В гостиной для нее уже не нашлось места. Господин Теннант мог собой гордиться по праву. Так как из нас троих никто не мог поддерживать разговор по причине насморка, чихания и потери голоса соответственно, то пришлось играть в карты. Для азарта вместо ставок использовали содержимое трех корзин, наугад сворованных из гостиной. Я ставила пирожки с капустой и грибами, веро — жареных карасиков, а констан — всяческие сладости в форме сердечек и голубков. Секретарь отчаянно мухлевал, потому что его поразительный аппетит и сейчас нисколечко не пострадал. Ученик постоянно чихал, заплевывая колоду, а я толком не знала правил ни одной карточной игры, но, в общем, все складывалось мирно. К тому же я подозревала, что, несмотря на пару-тройку взаимных спасений, дружески беседовать у нас всё равно бы пока не получилось. Часы готовились пробить восемь раз. За окном начали сгущаться вечерние сумерки, и бороться со сном становилось все сложнее. Я сладострастно предвкушала, как заберусь сейчас под одеяло, запихнув себе в ноздри дольки чеснока — и совершенно забыла о том, что жизнь далеко не так справедлива, как хотелось бы. Иными словами, не стоило и надеяться, что больного, уставшего человека оставят в покое хотя бы на несколько часов. Первым тревожным звонком стала тишина, внезапно воцарившаяся в гостиной. Хотя дамский щебет, доносившийся из-за плотно прикрытых дверей, уже изрядно надоел, Но никакой благоприятной причины для того, чтобы все гости внезапно умолкли, я изыскать не могла. Поэтому отложила карты и замерла, прислушиваясь. То же самое сделали и мои партнеры по игре. Что-то мне подсказывало, выражение обреченного ужаса на их лицах было зеркальным отражением моего. Ну вот и всё. Отдохнули. Озарило нас общее ужасное предчувствие, вряд ли понятное кому-то, кроме больных, покрытых синяками и ссадинами, невыспавшихся людей, чьи чаяние отправиться в мягкую постель только что накрылись медным тазом. В гостиной готовилась разразиться какая-то буря, и только боги знали, с какой стороны ее принесло на ночь глядя. Сердце отсчитало три удара в полной тишине. Я высморкалась слабеющей рукой и жалобно посмотрела в потолок. Но умоляющий простонать «Только бы обошлось!» я уже не успела. Надежды на то, что все гости разом исчерпали темы для светской беседы, погибли. Злобный рев, в котором не угадывалось ничего человеческого, кроме отдельных междометий, не имеющих, впрочем, отношения к культурной лексике, заставили дрогнуть стены, чашки с чаем на столе, да и Веро с Констаном дружно подпрыгнули на своих стульях. В разнобой завязали женщины, попытался разразиться проклятиями Тенант, но громогласное рычание вновь, без труда, заглушило эту слабую попытку сопротивления. Веро вытаращил слезящиеся глаза и вопросительно ткнул пальцем в сторону гостиной, а Констан и вовсе не сумел подобрать нужных слов. «Не имею ни малейшего понятия», — отозвалась я и принялась вытирать ноги, готовясь воплощать в жизнь самый универсальный план действий всех времен и народов. А именно — бежать, куда глаза глядят, оставив выяснение ситуации на потом. <смех> Веро вскочил на ноги и едва не грохнулся земь, потому что миска, в которой он отпаривал свои нижние конечности, коварно скользнула под стол. К черту! огрызнулась я, натягивая ботинки, окончательно покоробившиеся после просушки у очага. Господину Теннанту ваша помощь вряд ли нужна. Там с ним добрый десяток женщин, готовых пожертвовать руками, ногами и прочими съедобными частями тела, лишь бы только оказать ему услугу. Даже если там злобствуют выводок взбесившихся ехиден, то пока они пробьются через этот живой щит, упоминание мною ехиден привело к тому, что Констан также принялся осовать ноги в башмаки. А Веро схватился за голову, прохрипев очередную неразбериху, и с отчаянием глядя на дверь, отделявшую нас от ужаса, воцарившегося в гостиной. «Да нет, это я образно! У нас ехидны вроде бы не водятся!» Попыталась я его успокоить, хотя вряд ли это было возможно. Шум, состоявший из женского визга, рычания и воплей господина теннанта, достиг своего апогея, так что я едва могла его перекричать. С другой стороны, это значило, что живых в гостиной явно больше, чем мертвых, что не могло не радовать. Я уже открывала дверь, ведущую во двор, когда рычание резко смолкло, впрочем, до последнего вибрирующего звука, сохраняя редкую злобность. Затем раздался звук глухого удара, снова повлекшего за собой хор женского визга, и на этом ужасное действие завершилось. Я в сомнении остановилась, занеся ногу над порогом и вывернув голову, чтобы не пропустить тот момент, когда следует бежать, сломя голову. Констан торопливо шнуровал свои ботинки. Веро стоял в своей исходящей паром миске, как статуя какого-нибудь первооткрывателя на постаменте, явно разрываясь между двумя необходимостями. Не спускать с меня глаз, и не оставлять своего господина в беде. В данный момент они представлялись совершенно несовместимыми, так как я намеревалась держаться от бед-тенанта на максимально значительном расстоянии. Бог знает, что бы предпринял верный слуга своего господина, если бы я не остановилась в дверях, сама не понимая от чего. Наконец недоуменно поинтересовался секретарь у меня. Черт его знает!» — честно ответила я и вернулась к столу. Узнавать, что же случилось в гостиной, как-то не хотелось, но и бегство в одеяле уже не представлялось самым разумным вариантом поведения. «Ну, госпожа Глиминс, это вообще ни в какие ворота!» В бешенстве проорал взъерошенный Кендрик Теннант, врываясь в кухню. За его спиной слышался шорох платьев и невнятное испуганное кудахтенье. Дамы поспешно засобирались по домам, припомнив, что оставили на произвол судьбы детей, престарелых родителей и домашнюю скотину. Как я не вытягивала шею, вглядываясь в дверной проем, безжизненных тел на полу в гостиной замечено не было. Равно как и брызг крови на стенах, можно было перевести дух.